Чтобы оправиться от удара, Пересу понадобилась неделя. За это время тарибио успел издать ряд указов о раздаче земли в собственность фермерам, согласно их возможностям для их обработки. Сократил на бумаге рабочий день до 8 часов и объявил вне закона предыдущее правительство, которое наживалось на народе и ничего не делало для его благополучия. По большей части все указы были популистскими, с экономикой мало связаны, но все понимали, что нормально выстроить экономическую систему в преддверии военного противостояния невозможно. Задача этих указов переманить народ Испании на свою сторону, чтобы у Переса и Франко земля горела под ногами. И это сработало. Многие части, не атакованные в первый день переворота, но имеющие родственников среди простого народа, перешли на сторону Тарибио. Несогласных офицеров или выгнали пинками сами солдаты, или те сбежали, боясь расправы. Все же в офицерский корпус чаще попадали люди из обеспеченных семей, либо становящиеся такими при новой должности. А вот дальше успехи Народного фронта забуксовали. Франко наконец вылез из той норы, куда спрятался в первые дни, и начал наносить точечные удары по перешедшим на сторону Тарибио войскам. Под командованием опытных офицеров те действовали очень успешно, а военные советники из СССР опирались лишь на опыт нашей войны, и их действия были инерционными. К тому же поставленные боеприпасы очень быстро стали истощаться, в то время как Франко пополнял боекомплекты вооружения из Германии, которая полностью контролировала море в испанских водах. Флот Испании был по сравнению с германским невелик, да и тот не разделял взглядов нового правительства. Как итог, гражданская война в Испании набирала обороты, грозясь перейти в затяжную фазу. Хоть народ в целом был за новую власть, но сила при поддержке соседних стран была за Пересом и Франко. Причем Франциско Франко все больше набирал популярность у консервативных кругов, на деле доказав свою способность бороться с коммунистами. Такая борьба длилась до середины лета, пока Франко не совершил опрометчивый поступок. Хоть его войска и снабжались едой из-за границы, но по остаточному принципу. На первое место в помощи выходило оружие. Неудивительно, что в какой-то момент продовольствие у солдат Франциско закончилось, и тот отдал приказ грабить фермеров. Вот тут даже самые выжидающие круги среди народа, которые старались оставаться в стороне, не выдержали. Кто-то стал прятаться, только услышав о подходе армии Франко. Кто-то был более смелым, и когда войска отставного полковника приходили в село, добавлял отравы в еду. Но практически все, без исключения люди, стали глазами и ушами Народного фронта. Теперь о каждом шаге Франко войска Тарибио знали заранее, что позволило организовывать удачные засады и заманивать противника в ловушке. Ряды Франко стали таять. Отношение к нему в Испании ухудшилось до крайности. Лишь потерявшие все землевладельцы, добывшие да дворянские роды, ждали победы полковника. И, естественно, соседние с Испанией страны. Ужесточение борьбы в Испании спровоцировало ряд событий и в других европейских странах. Не без активного информационного участия СССР. Так во Франции от Лаваля потребовали остановить пиратство Германии и выслать свой флот в пролив Ла-Манш, а эшелоны военной помощи, которые шли по территории Франции для Франко, останавливать еще на границе и возвращать обратно в Рейх. На это среагировала Англия, выпустив предостерегающую ноту, что при усилении французского флота в проливе нарастит в таком же объеме свой и даже кратно его усилит. И Англии это было по силам. Суда из СССР все же добирались до Испании, правда, крюк в обход островитян получался в разы больше, да и навигация получалась только летняя, поэтому наши военные пытались уложиться до осенних штормов и провести как можно больше груза испанцам летом. Про Средиземное море можно было забыть, там и стран враждебных СССР больше, и подловить конвои легче. Но все же летняя кампания осталась за Тарибио, а напряжение в Европе нарастало.